Юрий Кублановский Вот приезжаешь в новую деревню В самом названии символический какой-то оттенок В Сочельник После электрички и трех километров сюда от станции изрядно прозябшим В церкви тепло, цветные лампады, словно огоньки на реке Икона Рождества перед сольей под кисейным пологом Отец Александр служит смиренно, почти келейно И вся суетня московская, страх новой повестки из КГБ, вечная запутанность житейских отношений, наконец, душу вытягивающая нищета, ни устройство, все это почти улетучивается. Мнится, что отец Александр в этом храме всегда, что здесь ты, дома, что служение его непрерывно, и что он обереженный для властей придержащих недосягаем. В течение многих лет, вплоть до эмиграции, я только и чувствовал себя в безопасности почему-то, в дороге, в тряском вагоне, никогда внутренне не спеша добраться до цели, и вот здесь, в Сретенском храме у отца Александра. Зимой всегда хорошо, и чем морознее, чем больше снега, тем лучше, но хорошо и на Пасху. Приехать часа за полтора до полуночи, когда читают часы, с крестным ходом следовать за отцом Александром, к трем ночи в духоте испытывать малодушная тяжесть, но когда уже совсем под утро, наконец, подходишь к кресту, когда энергичный, праздничный, вовсе неутомленный, отец Александр прохладную медь его придавливает к твоим губам, усталость словно рукой снимает. Или на троицу. В храме по щиколотку свежего зеленого сена, чуть подвяленные березки, зеленые ризы с парчевыми стихарями. Отец Александр непринужденно умел соблюсти пропорцию между дорогой православному сердцу традиционной обрядностью и высокой духовностью, не дающей обрядности вырождаться в абскурантизм и букву. Андрей Мановцев Это вообще в нем было главное. Не яркость, а тепло. Он был православным теплым батюшкой. И когда говорил о себе, что он деревенский священник, то, конечно, преувеличивал, но в этом не было и тени кокетства. Надо было видеть, как он выслушивает простых деревенских бабушек, как разговаривать с ними, как они расположены к нему. Надо было видеть, как он служит. О подобных впечатлениях говорить очень трудно. Священник предстоит перед Богом, и когда ты видишь его во время богослужения, то порой многое чувствуется. Да как же об этом расскажешь? Выразительно все. И спина, и осанка, и жест. И все перед Богом. Почему-то мне особенно помнится, как стою я там, в новодеревенском храме Сретения, в закуточке, где канун, народа немного, будний зимний день. Я смотрю на стуловатую спину отца Александра в черном подряснике, он служит нехиду. Ну ничего особенного, он привычно негромко босовито поет ⁇ Покой, спаси наш ⁇ И такое чувство ⁇ все правильно ⁇ И чистый день за окном, и свечи, и мирное, хорошее отношение к смерти. В самой обыденности недолгой, и красивой службы ⁇ такая спокойная, крепкая вера, как бывает отношения в крепкой семье, без лишних слов. Юрий Пастернак. Из дневника. 28 апреля 1985 года. Отец Александр проповедовал вдохновенно. Голос его гремел, как колокол, рассыпая себе маленьких колокольчиков, заставляя отзываться слабым гудением железные болванки наших голов и вибрировать наши каменные застывшие сердца. Его руки властно вонзались в воздух и рассекали пространство. Затем они мягко собирали пространство, восстанавливали, выстраивали, потом снова разрушали. Сила, исходящая от него, заполняла весь храм и перекатывалась волнами, расшевеливая и двигая камешки наших сердец. Такой окрыленность и вдохновение у отца Александра я еще никогда не видал. Из дневника. 25 октября 1987 -го года. Новая деревня. Особая, углубленная, ясная и строгая атмосфера службы. Все это исходит от отца Александра и передается прихожанам. Когда батюшка вынес чашу для причастия, и на словах «Со страхом Божиим и верою приступите!» воздел руки с чашей над головой, и я понял, может быть, впервые что вот здесь, сейчас, совершается нечто великое, невмещаемое сознанием, нечто воистину таинственное, мистериальное. А когда причастники потянулись один за другим к чаше, я всем своим существом в бедные слова... С удивлением открыл, почувствовал, узрел, что чаша есть реальное средоточие силы и могущества, центр всех энергетических и биоэнергетических линий и полей в этом храме. Я увидел, что все люди, как металлические опилки к магниту, устремлены к чаше, от которой расходятся круги силового поля, как пара легких или два ангельских крыла. Меня охватило чувство духовной полноты, силы и покоя. У креста на вопрос отца Александра я ответил, что чувствую себя хорошо, как, пожалуй, никогда. Он обрадовался, сжал мне руку и, не отпуская, сказал, «Приезжайте в храм чаще, так мне легче о вас молиться». Сергей Пестов В 1980 году в Новодеревенский храм забрались воры, и среди похищенного была выносная икона Петра и Павла. Времена были дософринские, вовремя достать конкретную икону было трудно, и на праздновании дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла отец Александр взял бумажную репродукцию Эль-Грека, наклеил ее на доску, осветил и положил в центре храма. Люди подходили и прикладывались к репродукции, как к иконе. Ксения Покровская Мы венчались в 1967 году в Тарасовске, а на венчании отец Александр всегда говорил очень важные новые вещи. Я обратил внимание на это сейчас, когда венчался Петя Ермаков, сын Наташи Ермаковой, и через пару месяцев моя дочка. Петя с Женей отец построил свою речь на том, что Петя всю жизнь провел в этом храме, что он в этом храме крестился, в этом храме рос, и в этом же храме он их венчает. А не с мужем он говорил о том, что надо в страдании находить радость. Радость и страдание — одно. А нам с Левой на венчании он говорил на тему притворения воды в вино в Кане Галилейской. Каждый раз он брал совершенно новый ракурс. Нам он говорил, что наша жизнь будет таким трудом, прозой, которые могут притвориться в вино только каким-то духовным усилием. Ани, он говорил о том, что она должна быть готова к страданиям, должна учиться находить в них радость. К проповедям отец Александр бывало и готовился. Не всегда оно готовился, что-то просматривал, Лоскова посмотрит или Златоуста, или Бердяева. А на венчаниях и отпеваниях он говорил совершенно экспромтом. На венчании Ани мы его и видели в последний раз.